Глава 12. Безмолвная декламация. «Дыхание – это колыбель ритма». Катарина кипенберг Райнер Мария Рильке, Вклад. Первое. В своей простой, естественной, примитивной, далекой от каких бы то ни было эстетических амбиций и всякой метафизики форме поэзия есть радость выдоха Несомненное счастье дыхания. Перед тем, как сделаться метафорой, поэтическое дыхание было реальностью, которую можно обнаружить в жизни стихов, если захотеть последовать урокам материального воображения воздуха. Если же мы уделим больше внимания поэтическому ликованию всевозможным формам счастья от говорения, будь то плавного, быстрого, крика, шепота или бормотания, мы встретим невероятное разнообразие типов поэтического дыхания. Мы увидим, как действует регулируемая экономия дыхания, счастливое распределение говорящего воздуха, как все это выражается в силе и плавности, в поэтической ярости и в поэтической нежности. Таковы, по меньшей мере, легко дышащие стихи. Таковы, по крайней мере, поэмы, которые могут служить прекрасными динамическими схемами дыхания. Стоит произнести некоторые слова, стоит даже их прошептать, как в нас утихнут все тревоги. Когда в стихотворении они умело сочетаются в своей воздушной истинности, оно порой может служить чудесным транквилизатором. Даже в стихе суровом и героическом сохраняются запасы дыхания. Речи они придают краткость слогов, повелевающую вибрациями длительности, а избыточной силе — непрерывность. В поэзии струится тонизирующий воздух, материя бодрости. Любая поэзия, не только декламируемая, но и читаемая в молчании, как вскоре посоветуем читать ее мы, находятся в зависимости от этой изначальной экономии дыхания. Как только самые разнообразные типы воображения, связанного ли с воздухом, с водой, с огнем или с землей, переходят из грез в стихотворение, они становятся причастными воздушному воображению в силу, так сказать, инструментальной необходимости. Ведь человек – Это звуковая труба, человек – это говорящий тростник. Обыгрывается самая знаменитая Максима Паскаля о мыслящем тростнике. Второе. Наш добрый наставник Шарль Надье многократно поддавался соблазну вывести за пределами исторического знания этимологию, основанную на работе голосовых органов, в высшей степени действующую этимологию, которая позволила бы нам уловить активное озвучивающее движение прямо в нашей ротовой полости. Эта действующая фонетика воспроизводит по своему антогенезу филогенез, о котором говорится в ученых книгах. В критическом обзоре словарей французского языка 1828 Надье в частности приводит воображаемую этимологию слова «Амм» — «Душа», как идею скорее изобразительную, нежели обоснованную. Он занят поисками ее мимологизма, то есть совокупности анатомических и дыхательных условий, которые нужно соблюдать при физиологической имитации, выполняемой говорящим лицом. На примере одного единственного слова «Ам» мы увидим, как эта мимическая этимология способствует тому, что мы наделяем глубоким смыслом голосовой жест, производя его воздушное осмысление. Так позже же ученые говорят нам, что слово «Ам» представляет собой стяжение латинского «анима» в результате того детерминизма артикуляционной лени, который во многих отношениях является детерминизмом фонетической эволюции. Попробуем пережить это слово, как переживаем мы его, когда клянемся любить всей своей душой, любить до последнего дыхания. Попробуем пережить его дыхательно. И тогда оно предстанет перед нами как мимологизм полного выдоха. Если мы произнесем слово «ам», во всей полноте его воздушной сущности, с убежденностью в воображаемой жизни, в надлежащее время, когда мы согласуем это слово с дыханием, мы убедимся, что оно обретает свой точный звучащий смысл лишь по окончании выдоха. Чтобы наделить выразительностью слово «ам», использовав запасы воображения, необходимо задействовать последние резервы дыхания, Это одно из трех редких слов, которые завершают собою выдох. Чисто воздушное воображение всегда стремится поставить его в конец фразы. В этой воображаемой жизни дыхание, наша душа, это всегда наш последний вздох. Это капелька души, воссоединяющаяся с мировой душой. Чтобы лучше это прочувствовать, Попытаемся всю свою суть вложить в молчание. Будем слушать столько свое дыхание. Станем воздушными, подобно своему дыханию. Не будем издавать шумов, кроме дыхания, легкого дыхания. Будем воображать лишь слова, образующиеся при нашем дыхании. Когда нас покидает душа дыхания, мы слышим, как произносится слово амма закрытое «А», А гласный вздоха слово «ам» накладывает чуточку звучной субстанции на выдыхаемый гласный, малую толику текучей материи, наделяющей реализмом последний вздох. И вот это качество крайней степени выдоха, которое мимология закрепляет за словом «ам», Возможно, легче будет понять, если мы пожелаем как следует поупражняться в ощущении любопытной дыхательной диалектики слов «ви», «жизнь» и «амма». Так попытаемся же согласовать свой слух, свой грезящий слух с этим беззвучным внутренним голосом, с этим чисто воздушным голосом, с голосом, который звучал бы приглушенно, даже заставив вибрировать голосовые связки и которому для говорения необходимо лишь дыхание. При такой полной покорности воздушному воображению мы услышим, как в самом дыхании, даже перед тем, как о них помыслить, произносятся два слова «ви» и «амма». «Ви» — на вдохе, «амма» — на выдохе. «Ви» — это слово вдоха, «амма» — слово выдоха. В опоении воздушным воображением Делая упор именно на его космической роли в двойственной мимологии слов «ви» и «ама», мы можем найти изображаемую тему дыхательных упражнений. Вместо того, чтобы дышать безымянным воздухом, мы будем вбирать в себя полной грудью слово «ви» и плавно отдавать Вселенной слово «ама». И тогда дыхательные упражнения перестанут быть включением машины, управляемой руководством по гигиене и станут функцией жизни вселенной. В таком случае день ритмизованный вдохом выдохом ви ам ви ам ви ам сделается вселенским днем. В хорошо себя чувствующей вселенной живет поистине воздушное существо. Между Вселенной и дышащим существом такие же отношения, как между здоровьем составляющим и здоровьем составляемым. Прекрасные образы воздуха наделяют нас жизненной силой. А теперь, если слушатель пожелает признать приоритет воображаемого над реальным, как без колебаний делаем мы, он будет лучше подготовлен к уразумению мимологической фонетики изъясненный Шарлем Надье в ее деталях. Так значит, речь идет о слове «ам». Вот что пишет Надье. В формировании этого слова губы чуть приоткрываются, чтобы проронить дыхание, но тут же без усилия падают одна на другую. А как насчет слова «ви»? Здесь полностью противоположная мимология. Губы плавно отделяются друг от друга, как будто вдыхая воздух. В нашем комментарии мы удовольствуемся тем, что продвинемся на шаг дальше Шарля Надья. Если слушатель проследует за нами этим путем, он поймет, что в ритме «ви-ам» губы могут даже оставаться неподвижными, и тогда поистине заговорит «дыхание». Тогда дыхание станет первым феноменом молчания сущности. Слушая это безмолвное или полуговорящее дыхание, мы поймем, насколько оно отличается от совершенно молчаливого молчания со сжатыми губами. Как только просыпается воздушное воображение, заканчивается царство закрытого молчания. И тогда начинается молчание дышащее. Тогда начинает царствовать Открытое молчание, царство его вечно. Третье. Если бы наше замечание о воображении дыхания можно было обобщить, то нам представляется, что они привели бы к формулировке стиховых дыхательных правил, весьма отличающихся от правил скандирования, точнее говоря, Эти два вида правил проявили бы себя как взаимодополнительные. Скандирование выражалось бы в виде ритма, а пневматология стиха – как диапазон голоса. Стих сразу обрел бы и количественное, и объемное измерение. Он жил бы то раздувающейся, то снижающей давление воздушной реальностью. В то же время одушевлялся бы, то убыстряющимся, то замедляющимся движением воздуха. Воздушная материя облекалась бы в словесную форму, ее легкой консистенции хватило бы для того, чтобы группировать ритмы стиха и исправлять впечатление убогостишествия, которое производит хронометрируемые стихи. Мы калечим стихи, когда не принимаем во внимание Эту воздушную материю – это дыхание. Кроме того, мы не осознаем роль воздушной материи, когда проводим чисто фонетический анализ, в котором дыхание подвергается отделке. Оно куется молотом, расплющивается, форсируется, возобновляется, запирается внутри слов. Воздушное воображение требует первозданных интуиций. Ему нужны истины дыхания, сама жизнь говорящего воздуха. Хотим мы того или нет, воздушная материя льется во всех стихах. И это нематериализованное время, как и неживая длительность. Она имеет такой же конкретный смысл, как и воздух, которым мы дышим. Стих есть дыхательная реальность. Стих должен подчиняться воздушному воображению это творение блаженного дыхания. Слова, связанные между собой, слова нежные или суровые, человек, который вас произнесет, легче задышит. И вот теперь мы можем разглядеть всю подоплеку глубокой мысли Поля Валерии, который написал. Одно стихотворение есть длительность, в продолжении которой читатель, то есть я, дышит, по разработанным для него законам. Я упражняю дыхание и механизмы своего голоса или же просто их мощность, совместимую с безмолвием. Мы продемонстрируем, что для обретения этой мощности нужно наполнить волю законами стихотворения. В поэзии Валерии и открывается могущество, всемогущество воли. Четвертое. В действительности, там, где воображение наделено всемогуществом, отпадает необходимость в реальности, и мы собираемся развить наш парадокс до того, что предположим, так сказать, фиктивное дыхание при безмолвной декламации. Тем самым мы завершим наш поверхностный набросок метафизики речи, Для этого, прежде какого бы то ни было звукового впечатления, прежде какой бы то ни было необходимости выразить словами зрительные феерии, короче, прежде какого бы то ни было импульса, исходящего от представления и ощущения, мы должны уловить волю к говорению. Нигде в царстве воли нет более короткого пути от воли к ее проявлениям. Если уловить волю в речевом акте, она предстанет в своей ничем не обусловленной сущности. Именно здесь следует искать направление поэтического антогенеза, дефис, связывающий две коренные способности – волю и представление. Именно относительно воли к говорению можно сказать, что воля желает образа или что воображение – «воображает воление» – таков синтез слова «повелевающего» и слова «воображающего». Посредством речи воображение повелевает, а воля воображает. Этот метафизический аспект, подробно раскрытый нами в другом месте, немедленно прояснится, как только мы пожелаем как следует поразмыслить о первенстве гласных над согласными – Это означает осознанно представить себе говорящего, того, кто переживает впечатление, пронизанный нервами гортани. Поэты помогают нам это осознать. Мы информируем читателя, говорит нам Поль Клодель. Мы вовлекаем его в участие в нашем творческом или поэтическом деянии. Мы вкладываем в тайные уста его духа высказывание о таком-то предмете или чувстве, приятное сразу и его мысли, и его физическим органам выражение. Мы ощущаем, как в гортани, таким образом, пробужденной при помощи стихов, действуют тысячи сил эволюции, тысячи декламирующих сил. И силы эти столь зажигательны, многосторонни, освежающи и внезапны, что человек, непрестанно занят надзором за ними. Воля, желающая высказаться, с большим трудом прячется, маскируется, ожидает. Классическая поэзия, находящаяся под таким надзором и подчиняющаяся традиционным правилам, а также риторика в том виде, как ее преподают, подавили тысячи говорящих сил. Уже сформировавшийся язык представляет собой также цензуру нервов, которая непрестанно поддерживает звучание, дозволенное голосовым связкам в рамках закостенелых норм. Но, несмотря на рассудок и вопреки языку, стоит нам лишь предоставить свободу дыхания говорящему воображению, как оно все-таки будет формировать новые словесные образы. Но можно найти и более глубокие, более близкие к чистой воде следы этого первенства гласного начала над согласным. Мы утверждаем это, опираясь на опыт всех, кто умеет ощущать радости голоса без говорения всех, кто воодушевляется при чтении про себя, всех, кто предваряет утреннюю зарю словесной зарей прекрасного стихотворения». За пределы первичной классификации стихов сообразно их значению для чтения про себя, согласно мощности их безмолвной декламации, будут вынесены те стихотворения, которые не влекут за собой ни малейшей усталости голоса и навевают невыразимые голосовые г грезы. Для них характерно голосовое совершенство, когда форма слов содержит точное количество причитающегося ей объема воздушной материи. Они как бы сверхритмичны, они используют некий сюрреализм ритма в том смысле, что извлекают ритм непосредственно из воздушной субстанции, ритм материи дыхания. Составлять о них суждения не для слуха, это под силу лишь поэтической воли, проецирующей хорошо сочетающиеся фонемы. Здесь слово «фонема» употреблено не в терминологическом значении, а просто как звук, функционирующий в речи. Совершенно ясно, что такая проекция является сначала выговоренной, а потом уже услышанной, и, подходя к принципу проекции, ее можно назвать сначала «речью-намерением», а затем выговоренной речью. И выходит, что чистая поэзия формируется в царстве воли, прежде чем перейти в сферу ощущений. Тем дальше она от искусства, работающего с представлением, возникающей в тишине и одиночестве творящего существа, отстраненной от слуха и зрения. Поэзия, следовательно, кажется нам первофеноменом эстетической воли человека, становящиеся желанными вновь и вновь, лелеемые в сущностях, производящих их воль, таковы голосовые смыслы поэзии у их истоков. Сочетаясь между собой, они уступают место созвучиям нервов, а те уже одушевляют безмолвное сущее. Таковы наиболее подвижные, наиболее активные динамические факторы». Воля находит их в безмолвии и недеянии творящего существа, не тогда, когда торопится одушевлять массы мускулов, а тогда, когда предается иррациональности наивного слова. И как раз так вблизи голосовых связок предстают в самом начале феномены чисто человеческой воли, каковую можно назвать волей к логосу. Эти первичные феномены воли к логосу весьма скоро диалектически разлагаются на разум и речь, на рефлектирующие и самовыражающиеся. Впрочем, не безинтересно констатировать, что и разум, и речь могут вырождаться, укореняясь в одном и том же вербализме, в костной традиции мысли и языка. С таким же успехом они могут коснеть в упрямстве или громогласии. Этого отчерствения и вырождения можно избежать, как возвращаясь к принципу молчания, объединяющему молчание рефлективное и молчание внимательное, так и оживляя волю к говорению, находящуюся в стадии зарождения, начинающую голос, пока еще виртуальный и беззвучный. Беззвучный разум и безмолвная декламация представляются нам первыми факторами становления человека. Еще до всякого действия человеку необходимо разговаривать о себе с самим собой, в безмолвии своего бытия говорить о том, кем он хочет стать. Ему необходимо доказывать и воспевать собственное становление ради самого себя. Вот в чем волевая функции поэзии. Волевая поэзия, стала быть, должна соотноситься с упорством и смелостью молчаливого существа. Пятое. Нам представляется, что споры о чистой поэзии следует возобновить, перенеся центр их тяжести на проблему поэзии намеренной, то есть на поэзию, которая извещает непосредственно волю и предстает как необходимое выражение воли. Иными словами, мы предлагаем выносить суждение о поэзии не по ее результату, а по ее порыву и в тот момент, когда она становится поэтической волей. Несомненно, наиболее распространенной является поэзия смирения и разрядки», но мы неверно охарактеризуем ее, если будем воспринимать ее как каникулы воли или как отречение от воли. Вглядимся пристальнее. Мы уловим в такой поэзии тихое воздействие воли, стремящейся к кротости. Созерцание и воля образуют антитезу лишь в своих обобщенных формах. В великих поэтических душах проявляется воля к созерцанию. Так некоторые утверждают, будто поэзия Поля Валерий несет на себя отпечаток переосмысленной мысли. На наш взгляд, это поэтическое творчество лучше назвать мыслью намеренной или же мыслью перенамеренной. И тот, кто воспользуется нашим предложением восстановить первенство голосового начала над слуховым, найдет массу тому подтверждений. Достаточно, к примеру, перечитать две первые строфы «Морского кладбища». «Спокойный кров, где бродят сизокрылые, трепещет он сквозь сосны, сквозь могилы, сливает полдень в точности часов. Из в море, море в вечной смене, вознагражденность после размышлений — Что долгий взгляд на тишину богов. Как тонких молний труд неуловимый, Алмазы тлит на пене еле зримой, Какой покой собою зарожден. Едва возляжет солнце на пучины, Чистейшие дела первопричины, Сверкает время, стал познанием сон. Нагромождающиеся здесь твердые к Фонемы воли, а точнее фонемы «воли к спокойствию», желать их еще прекраснее, чем выговаривать. Воля порождает их снова и снова. Воля стремится воплотить в них свою поэму, и это в высшей степени человеческая воля к спокойствию. В поэтическом мироздании, которое ограничивается слуховыми ценностями, эти твердые к обозначают слишком уж неуклюжие движения. В действительно изначальной поэтической вселенной, во вселенной голоса, они предстают как прекрасные причины дыхания, в которых самоутверждаются одновременно и мощь и спокойствие, размещенные в каждом стихотворении через должные промежутки, они динамизируют безмолвную декламацию. Они фиксируют положенную ей громкость с потрясающе точной размеренностью, отмеряющей необходимое количество поэтической материи. Здесь преодолеваются законы скандирования, здесь обретаются законы речи. Мы полагаем, что эти две строфы можно привести как один из наиболее светозарных примеров, показывающих массу покоя которая содержится в голосовом начале стихов